Глава 4. Кухня в городе разнообразна, как и на любой планете. В городе, несмотря на урбанизацию, почти 65% суши. Также много климатических поясов, как и на других планетах, так что здесь найдётся превосходная еда для холодной погоды. Автор нижеейше рекомендует обёрнутые вокруг зимних овощей тонкие ломтики окавалка малого лося в затерянном саду на плазе Север 4, если вас не пугает дальняя дорога. Тем не менее, классическая кухня города это яства дворцового комплекса Субтропические, сосредоточенные на широком разнообразии цветов и водных растений, характерных для прославленной архитектуры дворца. Начните день с жареных бутонов лилий, в чьих лепестках прячется свежий козий сыр. Они найдутся почти у каждого уличного торговца, и лучше брать по горячее. А затем приступайте к кулинарному туру по множеству известных на весь космос ресторанов в плазе Центр 9. Изыскады гарманов в городе, путеводитель туристов в поисках изысканных переживаний. Д24 Роза распространение в основном в системах Западной дуги. В следующий пятилетний период ожидаем способности выдать вплоть до 500 разрешений на детрождение без последующего перемещения в виду высокой эффективности урожая последней модификации риса при нулевой гравитации. В первую очередь иметь детей разрешается лицам, которые больше 10 лет находятся в списке зарегистрированных генетических родословных. Затем, на усмотрение советника по шахтёрам ради появления детей, которые с высокой вероятностью получат высокие оценки по способностям для иммаго линий по горной добыче и инженерии. Доклад советника по гидропонике на тему Стратегические резервы жизнеобеспечения и ожидаемый прирост населения. Выдержка. Искандер утром не вернулся. Махид проснулась с такой же пустой головой, с которой засыпала. Она чувствовала внутри себя гулкую пещеру, ощущала стеклянную хрупкость, словно при похмелье в начальной стадии. Подняла перед собой руки, не тряслись, касалась кончиками пальцев кончика большого в разном ритме, так же просто, как всегда. Если она и пострадала от неврологической травмы, если её и мого аппарат полетел необратимо и выжег нейронные связи, которые должны были навечно высечь в ее разуме Искандра, сделать одного человека из двоих, в подобной элементарной зарядке это не проявлялось. Наверняка она сможет пройти и по прямой линии, но какой смысл? На Лселе уже было бы поздно волноваться и бежать к психотерапевту по интеграции. Каскадный сбой в морге, отключение, эмоциональные всплески и потом молчание – Настолько неудачная интеграция и мага на ее памяти не проходила ни разу. На Лселе ей бы пришлось лечь в лазарет на медицинскую палубу. А она сейчас сидела на кровати Искандера посреди Тейкскалаана и бесилась, что его нет рядом. И если у нее и есть какой-то неврологический сбой, то не видно симптомов, которые бы заметил Лискал. Это экскалаанский медицинский работник, даже если бы захотелось обращаться за помощью. В спальне Искандра были узкие и высокие окна, три в ряд, и в них широкими лучами проливалось рассветное солнце. В лучах виднелись парящие точки, невесомо танцевали. Возможно, у нее все-таки есть неврологические симптомы или какая-нибудь окулярная мигрень. Она встала, прошла по прямой линии просто для проверки и провела по ним рукой. пыль это пылинки. В жемчужине мира нет нужды в очистителях воздуха. А ещё тут есть небо и растения, прямо как на других планетах, где она бывала в кратких визитах. Что за глупые переживания? Просто всё вокруг чужое, а ей настолько одиноко, что начались полёты параноической фантазии. 3 месяца для кого угодно слишком короткий срок, чтобы интегрироваться как следует. Ей с Искандром положен год, чтобы врасти друг в друга, чтобы она впитала все, что он знает, а он растворился из голоса в разуме до инстинктивного второго мнения. Положены медитации, сеансы психотерапии, медосмотры. А здесь, куда она всегда стремилась попасть больше всего, ничего подобного нет. «Искандр», — подумала она. Твой предшественник втянул тебя, меня и всю станцию в такие неприятности, которых никто из нас не заслуживает. И ведь тебе бы это понравилось, ты бы был в восторге от этого бардака. Твою же мать, куда ты запропастился? Ничего. Махит ударила ладонью по простенку между окнами до боли. Ты в порядке? спросила Трисаргас. Махит развернулась. К осеку прислонилась Трисаргас, уже безукоризненно одетая, словно и не снимала костюм Всю прошедшую ночь. Насколько на Тайкскаланском широко понятие ты? спросила Махит, потирая ладонь. Наверняка останется синяк. С грамматической точки зрения или экзистенциальной? спросила в ответ Рисаргас. Одевайтесь, госпожа посол. Сегодня вас ждёт столько встреч. Нашла я тебе 15 двигателя бывшего посредника твоего предшественника и уже договорилась о позднем завтраке в центральном городе. И ты не поверишь, что есть на него в досье у информации. Если захочешь потрепать ему нервы, спроси о щедрых взносах в благотворительной организации, которые подозреваются в поддержке того неприятного восстания на Адилии. «Ты вообще спишь?» — сухо поинтересовалась Мохит. «С грамматической или экзистенциальной точки зрения, как угодно». «Иногда в обоих случаях», — сказала Трисаргаз. И пропала во внешней комнате так же плавно, как пришла Адилия. Оставляя Махит вспоминать то немногое, что она знает о Бадиле. Там прошёл какой-то мелкий мятеж, но в версии текскаланских новостей, доходивших дол села, это замалчивалось, как обычно и случалось. Адлия находилась на западной дуге, одна из последних систем, аннексированных текскаланом в начале правления 6 Пути, когда он в первую очередь был императором-завоевателем, капитаном корабля. Из-за чего начался бунт, Махит не знала. Но раз на 15 двигателя можно надавить с помощью политики, у неё будет преимущество, если понадобится. А три саргас значит, всерьёз настроилась приносить пользу. Махит оделась в самые нейтрально-серые оттенки станционников: штаны, блузку и короткий пиджак, которые считались бы в городе неуместными только потому, что они не тайскланские, то есть не очень заметные, но без эпатажа. И всё это время гадала. Да живёт ли до того, чтобы ей пошили одежду в имперском стиле. Во второй комнате обнаружила, что Трисаргас уже заказала плошки с какой-то жёлтой кашей, напоминающей крем. Не отравлена, обещаю, сказала она, проглатывая целую ложку. Пасту обрабатывают 16 часов. Махит приняла плошку без особого трепета. Я верю, что ты не собираешься убить меня намеренно, пусть и только из-за своих числавных личных амбиций, ответила она. Трисаргаз возмущенно форкнула через нос. «А что бы случилось, если бы пасту не обрабатывали?» «Цианид», — бодро сказала Трисаргаз. «Природный антипитательный фактор в клубнях. Но вкусно. Попробуй». Мохит попробовала. «Какой смысл отказываться? Здесь нет безопасности, если только разная степень опасности». Она чувствовала себя на волне волн, и это еще до риска отравления цианидом. Каша была слегка горьковатой, Насыщенный и вкусный. Доедая, она даже облизала ложку. Из дворцового комплекса они выезжали на метро. Туда Трисаргас повела на четыре этажа вниз и через площадь, бурлящую от чиновников нижнего эшелона, в палево-кремовой одежде без патрицианских красных оттенков. «Флакслай», — пояснила Трисаргас, — «счетоводы. Они всегда перемещаются толпами». Затем они спустились на станцию, с которой можно выехать из дворцового комплекса в сам город. Все стены на входе в метро заклеили плакатами. Как показалось, мохит политического содержания. Военный флаг Тейк-Скалаана, веер из копий на фоне звездного неба, только в ярко-красных оттенках, и копья составляли глиф в стиле граффити. Причем мохит пришлось вглядеться, чтобы его расшифровать. Возможно, это слово «гниль», но она сомневалась. вгнили меньше шести линий. Их уже снимут ко времени, когда мы вернёмся, сказала Трисргас, потянув Махит за рукав, чтобы направить в ней спа лестницы. Кто-нибудь вызовет уборщиков. Опять. Не твоя любимая политическая партия, предположила Махит. Я, ответила Трисргас, бесстрастный наблюдатель из Министерства информации и не имею никакого мнения о тех, кто Рад развешивать антиимперские плакаты в общественных местах, но не участвуют в местном самоуправлении или не сдают экзамены, чтобы поступить на госслужбу. Здесь это распространено? Это всегда распространено. Меняются только плакаты, сказал Трисаргаз. Уже хорошо, что эти не голографические, не приходится проходить сквозь. Внизу лестницы находилась гладкая платформа со стенами, украшенными мозаикой, где та проглядывала из-за плакатов с розами сотен оттенков, от белого до золотого и ярко-розового. Это станция Дворец Восток, объяснила Трисаргас. В дворцовом комплексе всего 6 станций по всем сторонам света, если смотреть в плоской развёртке. Она показала на карту метро, где дворцовый комплекс был представлен в виде шестиконечной звезды. Это больше из символических соображений, чем из практических. Например, на дворце земля сходит в имперские апартаменты, а согласно космологии, они должны находиться на дворце небе. А что на дворце небе? спросила Мохит. Вагон прибывшего поезда был по-спартански простым, как и космопорт со множеством Т-экскалаанцев во всем белом. Большинство как будто сошли с картины фотографий, смуглые, низкие, с широкими скулами и широкой грудью, но встречались люди всех национальностей, со всех планетных систем. Мохит даже показалось, что она заметила мутанта из невесомости, словно всего, состоящего из длинных конечностей, с сопутствующей бледностью, рыжими волосами и экзоскелетом, чтобы иметь возможность стоять вертикально при планетарной гравитации. Но одевались все пассажиры одинаково, не считая цветов на кремовых рукавах, отмечавших их ветвь госслужбы. Все работники дворца, города, все работники. Так склансы больше, чем она может надеяться стать, сколько бы стихов не заучила. Она взялась за металлический поручень, когда поезд начал движение. Сперва помчался через тёмный туннель, а потом выбрался на улицу, на надземные пути. За окнами проносился город, здания сливались. Архивы Министерства войны, цензурное ведомство империи, отвечало на прошлый вопрос трисаргас С космологической точки зрения не сказать, что это неправильно. Какое у тебя странное мнение о том, что мы шлём во вселенную, сказала Трисаргас. Литература завоеваний и всё запрещённое. Что не так? Двери с шипением раздвинулись, вышла половина тейкскалаанцев. Вместо них зашли более красочно одетые люди, несколько детей. Самые младшие беззастенчиво глазели на махит. А их сопровождающие, родители, колонроды или воспитатели из яслей, трудно сказать, не старались их отдёргивать. Все стали подальше от Махиты Трес-Аргас, несмотря на многолюдность. И Махит задумалась насчёт табу на прикосновение, насчёт ксенофобии. Когда здесь был Искандер, когда здесь был и Мага, и Искандер, то есть 15 лет назад, очевидного нежелания физического контакта с иностранцами ещё не существовало. как не существовала в любом-то экскаланском культурном контексте, известном ей. Перемены в отношении к чужакам указывали на неуверенность в себе. Это она знала из самого базового обучения психологической реакции, которая проходит все граждане Лысела во время тестирования способностей. В городе что-то изменилось, и она не знала что. Мы сели на линии Дворец Восток и направляемся на плазу Центр 9, сказала Трисаргас. пожимая плечами, словно отвечая на какой-то вопрос Махит, и показала на пересекающиеся линии подземки на настенной карте. Метро покрывало город кружевами, как кристаллы льда покрывают оконное стекло. Фрактал множества линий, невозможная сложность. И всё же та экскалансы пользовались метро без хлопот и труда. На платформе стояли точно настроенные часы для отсчёта времени прибытия, причём часы не врали. Людей на плазе Центр 9 было больше, чем в Махит когда-либо видела в одном месте. Стоило подумать, что она поняла масштаб Жемчужины мира, как тут она осознавала, что ошибалась. Сравнить с Лселм никак не получалось. Лсел, крупнейшее из десяти станций, мог принять самое большое 30.000 обитателей. Сейчас по одной только этой площади ходило в четверо больше тайкскаланцев, и ходило произвольно. не подчиняясь коридорным разметкам или сменяющейся силе гравитационного поля, куда пожелают. Если в их движении был какой-то организующий принцип, то скорее откуда-то из области гидродинамики, а та никогда не входила в область знаний мохит. Из три саргаз получился образцовый экскурсовод. Она держалась слева от мохит, достаточно близко, чтобы ни одному любопытному тейкскаланцу не пришло в голову донимать варвары и иностранца не своевременными вопросами, но и достаточно далеко, чтобы не вторгаться в личное пространство Мохит. Показывая архитектурные достопримечательности и места, представляющие исторический интерес, она иногда забывала и машинально ударялась в многословные строфы. Мохит завидовала ее беглому владению отсылками. «От центра плазы распускались сияющая сталь, золото и стекло зданий», Словно лепестки цветка, раскрывая наверху пылание ярко-голубого неба. Махит попросила три саргаз задержаться прямо посередине, чтобы отклониться всем телом и просто посмотреть. Небесный свод, головокружительный, бездонный, он как будто кружился. Она стоит в центре мира, и её рука кровоточит ярко-красным в золотую солнце ритуальной чаше. Его рука, не её рука Искандра, неба такой же формы, на своде мерцает множество звёзд, когда он смотрит через взрыв лепестков, что служит крышей храма солнца, и в колкость и бешеное кружение небо произносит. Теперь мы поклялись служить делу. Ты и я, твоя кровь и моя. Махит моргнула и проблеск пропал. Спина уже затекла, так что она выпрямилась. Три саргас улыбалась. Да у тебя солнечный шок, сказала она. И магашок. Надо отвести тебя в храм, чтобы жрицы сбрызнули тебя кровью и золотом. Ты что, никогда не была на планете? Махит сглотнула. В горле пересохло, а Иана всё ещё чувствовала медный запах крови из прошлого, мысленное послевкусие. Ни на одной планете, где я была, нет неба такого цвета, выдавила она. Нам разве не надо торопиться на встречу? Из-за отлучек духовенству мы точно опоздаем. Три саргас выразительно пожала плечами. Храмы солнца никуда не денутся. Службы идут каждый час. Чаще, если ты отправляешься из города или вступаешь в армию, и поэтому хочешь укрепить удачу и заручиться благоволением звёзд. Но ресторан прямо там, если тебя не затруднит, сойти с середины центра 9. И она показала вытянутой рукой Ресторан, о котором шла речь, был открытым и светлым, на каждом белокаменном столике в качестве украшения поблёскивали мелкие тарелки с водой, где плавали голубые цветы со множеством лепестков. Махит это показалось ужасно расточительным, но она подозревала, что Трис-Аргас даже не задумывается о таком количестве бестолку простаивающей воды. 15 двигатель ожидал за угловым столиком. Средних лет, широкие плечи, над солидным брюшком Седые волосы цвета стали зачёсаны с аристократичного низкого лба и завязаны в хвост, скреплённый металлическим кольцом. Облачная привязка была такой же, какой она её вспомнила, какой её вспомнил Искандар. Несоразмерное бронзовое сооружение, прикрывшее левую глазницу от скулы и лба. Когда Трисаргас всего лишь назвал его имя, она уловила эхо после только что закончившейся мощной вспышки эмоций. Отдалённая теплота, отдалённая досада, но затенённые полузабытые. Возможно, его все ничего не почувствовалось. Призрачная память, а не полезное ощущение от Имагу. Махита осознала, что представляла себе пятнадцать двигателей моложе, всего лет на 5-10 старше неё. Но он служил культурным посредником Искандра, когда тот только прибыл 20 лет назад, причём совсем недолго. Может, её Имага и молодой Но Имага сам устарел на 15 лет, и всё, что знает о нём 15 двигатель, соответственно, устарело. Тем не менее, Махид подняла ладони для приветствия. Со прикосновение пальцев, как током ударило, будто она чувствовала все нервы в руках. Эхо от случая, когда это движение повторял Искандер, почти словно он вернулся. Опустив ладони, 15 двигатель осмотрела её насмешливо и произнёс: "О, звёзды, Искандер!" Она же в четыре раза младше тебя. Как тебе ощущение? Так и знала, сказала Трисаргас, спихнув Махит в плечо. У тебя такой же аппарат, и естественно, у тебя в голове мозг предшественника. Цыц, сказала Махит и села. Села точно так же, как и садилась в 18 лет. Неловко по-девчачье, не находя место с слишком длинным руками, и увидела, как обнадёженное выражение пятнадцати двигателя сменилось опаской. — Искандер мог несколько преувеличить масштаб переноса личности, — сказала она отрывисто. — Но ты же там? — Сейчас нет, — ответила Мохит, и понадеялась, что Трисаргас примет это за задуманное действие и магомеханизма, а не за критическую ошибку. К тому же мне очень интересно услышать, что мой предшественник так не сдержанно делился информация о закрытой технологии. Как вижу, ваши посредницы понадобилось приблизительно 36 часов, чтобы вытянуть те же сведения из вас. Смягчающее обстоятельство по триции, учитывая, что Искандар мёртв. Неужели бросил 15 двигатель сухо. Человек, которого вы знали, да. Тогда мне не зачем с вами беседовать. Ответил 15 двигатель. Добрую часть 20 лет я нахожусь вне мир звёздной политики. Больше 10 лет назад я ушёл в отставку из Министерства информации. Живу тихо и занимаюсь собственной работой вдали от перипетий центрального правительства. Он собрался встать, отодвинулся на кресле от стола. Тарелка с цветами затряслась, вода плеснула за край и побежала по камню, чтобы капнуть на пол ресторана. Зворажённая таким транжирством Махит только успела сказать. Похож он вон доверял, пытаясь хоть как-то спасти встречу, но пятнац двигатель ловко отступил на шаг, чтобы не угодить в лужу. И тут мир полыхнул белым и заревел. Она лежала на полу, мокрый щекой в пролитой воде. В воздухе клубились густой едкий дымы, крики на тайск-каланском. Ей на бедро упала часть стола или часть стены, тяжёлый, обездвиживающим мрамор. И стоило шевельнуться, махит прибило к полу гвоздём сияющий боли. Поле зрения было частично закрыто. Перед глазами торчали ножки кресел и обломки, но всё, что было видно, пылало. Она знала, что тексканское слово взрыв, основа военной поэзии, обычно приукрашенной эпитетами типа потрясающий и огнецветный Но теперь, экстраполируя из криков, узнала и слово "бомба". Короткое. Можно кричать очень громко. Это она поняла, потому что именно его кричали люди, когда не кричали "Помогите". Три саргасса нигде не было видно. На лицо что-то капало, мокрое, как разлитая вода, но с другой стороны, капало, собралось и пролилось из впадинки виска по щеке и глазу, и было красным. Было кровью. Махит повернула голову, выгнула шею, кровь свернула вниз, в рот, и она сжала губы. Кровь текла от пятнадцати двигателя упавшего обратно в кресло. Его рубашку, его торс разорвало, горло иссечило шрапнелью. Лицо, девственно чистое, глаза открытые, остекленевшие. Должно быть, бомба находилась близко. Справа от него видела она по углу попадание осколков. Искандр, прости, подумала она. Может, ей и не нравился 15 двигатель. А всего мгновение назад он начал не нравиться очень остро и сильно. Это всё же человек Искандра. И она была в достаточной степени Искандром, чтобы ощутить чужую скорбь, упущенную возможность, утрату того, что не смогла защитить. Перед носом появились колени в прокопчённых кремовых штанах. А затем Трисаргас уже стирала руками кровь с её лица. Мне правда хотелось бы, чтобы ты осталась жива, сказала Трисаргас. Махит с трудом слышала из-за криков, и даже крики заглушались растущим электрическим гулом, словно ионизировался сам воздух. Тебе повезло, сказала Махит. Голос подчинился, челюсти слушались. Теперь в рот попала кровь, несмотря на все старания Трисаргас. Отлично. сказал Трисаргас: "Прекрасно. Сообщать о твоей смерти императору было бы очень стыдно и наверняка прекончило бы мою карьеру, а ещё, кажется, я бы и сама расстроилась. Ты же не умрёшь, если я уберу этот кусок стены. Я ведь не экспонатор. Я ничего не понимаю в неритуальном кровопускании, только что нельзя выдёргивать стрелы из вен. Да и то видела в очень плохой театральной адаптации Тайны истории императоров". Трисаргас у тебя истерика. "Да", сказала Трисаргас. "Знаю", и отпихнула то, что прижимало Махит к земле. Облегчение стало новой болью. Гул забирался всё выше. Воздух между Трисаргас и ею на самой начал заплывать бледным и ужасающим голубым цветом, словно на глазах смеркалось. Мраморный пол ресторана покрылся рисунком тревожных микросхем. Все синие, все сияющие окрашивали воздух светом. Махит вспомнились утечки из ядерного реактора, как они сверкали синим, прожаривая плоть. Вспомнилось то, что она читала о молниях с небес. Если воздух правда ионизирован, им уже конец. Она с трудом поднялась на локте, дёрнулась к руке Трисаргас, схватилась, смогла сесть. Что случилось с воздухом? Взорвалась бомба, сказал Трисаргас. Ресторан горит. Что, по-твоему, еще могло случиться с воздухом? Он синий, — это город замечает. Часть крыши ресторана содрогнулась и рухнула оглушительно громко. Трисаргас и Мохит одновременно пригнулись и прижались друг к другу. «Отсюда нужно выбираться», — сказала Мохит. «Вдруг это не единственная бомба?» Слово легко срывалось с губ. «Интересно, произносил ли его Искандр?» Трисаргас подтянул ее за ноги. «С тобой это уже происходило?» «Нет», — ответила Мохит, — «никогда». На Лселе бомба в последний раз взрывалась еще до ее рождения. Взрывали террористы. Они из себя звали революционерами, но были просто террористами. Впустили на станцию вакуум. Впоследствии их изгнали в космос и отключили все их линии мага. Вместе с самым старшим было утеряно инженерное знание тринадцати поколений. Станция не сохраняла тех, кто готов раскрыть невинных космосу. Если этим затронута вся их амага линия, её уже не стоит оставлять. На планете всё иначе. Синим воздухом можно было дышать, хоть он и провонял дымом. Трисаргас поддерживала её за локоть, пока они выходили на плазу центр Девец, где небо было всё того же невозможного цвета, словно ничего не случилось. По площади к безопасности других зданий и к тёмному убежищу метро струился поток техкланцев. Может быть, спросила Трис Аргас, бомбу принёс 15 двигатель? Ты не видела? Он погиб, перебила Махит. Ты хочешь сказать, он был каким-то пожертвовал собой? Неудачно, если так. Ты ведь жива, как и я, и ничто в досье 15 двигателя, даже в связи с Адили не предполагает, что он сотрудничает с террористами-смертниками или теми активистами, которым явно мало одних плакатов. Какой смысл убивать нас? Он хотел со мной поговорить, но ну, с Искандром, и это ты его приглашала на завтрак. Я просто пытаюсь разобраться, насколько привратна я поняла ситуацию, ответила Трисаргас. И оценить, насколько для тебя велика опасность, или тебе просто ужасно не повезло, или кто-то начинает очередную серию взрывов? Очередную, переспросила Махит. Но вместо ответа Трисаргас остановилась, застыла, Её рука на локте удержала Махит. Перед ними раскладывался центр площади. То, что ранее Махит принимала за плитку и инкрустацию из металла, оказалось какой-то арматурой, которая поднималась из земли и загоняла толпу в стены из золота и стекла, потрескивающие всё от того же синего цвета. Когда стены надвинулись, прижимая махит и трисаргас к небольшой кучке чёрных от дыма и шокированных тейксаланцев, стало видно бегущие по прозрачной ограде слова, написанные теми же графическими глифами, что и уличные знаки и карты метро. Катрены, снова и снова повторяющиеся четыре строки: "Спокойствие и терпение дают безопасность". Прочитала Махит. "Жемчужина мира сохраняет сама себя. Не трогай город", сказала Трисаргас. «Он нас охраняет, пока не прибудут солнечные. Это полиция императора. Уголки ее губ поползли вниз. Город не должен удерживать меня. Я патрицианка». Но, наверное, он еще не заметил. Мохит не сдвинулась с места. По стенам ползли золотые стихи и синий переливающий свет. «Что будет с теми, кто не умеет читать?» — спросила она. Все граждане умеют читать махит, ответила Трисаргас, так, словно она сказала что-то невразумительное. Подняла руку к облачной привязке на левом глазу, постучала по оправе, настроила прозрачный пластик, закрывающий глазницу, осветился красным, серым и золотым, словно в торе патрицианских цветов на рукавах. "Погоди", сказала она. "Это должно помочь". Она протолкалась из толпы, махит следовала за ней. Ити было больно, ноющая боль расползалась от бедра по внизу живота. Трисаргас подошла прямо к выдвинувшейся части площади, встала в каких-то дюймах от стекла и произнесла: "Трисаргас, патрицианка второго класса, о секрете. Город, подтверди удостоверение Министерства информации". По небольшому участку стеклянной стены и облачной привязки побежали слова, отражая друг друга. Разговаривая, Трисаргас что-то невспешно пробормотала: Мохит показалась набор цифр, но толком не расслышала. И тогда на стекле напечаталось слово, которое она могла разглядеть. «Разрешено», — было сказано там. Тресаргас протянула руку и сделала именно то, что просила не делать Мохит. Коснулась стены, словно ожидала, что та перед ней раскроется, как дверь. Жест был небрежный. инстинктивно бесстрашный, так что Махит даже не поняла, почему Трис Аргас издала такой звук, будто её ударили, и завалилась назад, с оцепеневшими руками. Её вытянутые пальцы соединились с городом линии синего пламени. Махит поймала её. Она была такая маленькая. Все тайкскаланцы маленькие, но Трис Аргас вообще ростом с подростка станционника. Едва доходила Махит до ключицы, абсурдно лёгкая для человека. в таком количестве одежды. Махит села на землю, три саргас осталась у неё на коленях, а шарашенная с закатившимися глазами дышала страшными толчками. Толпа подалась назад от них обеих. Город по-прежнему говорил разрешено, там, где не появилась дверь. Махит посетила яркая и ужасающая фантазия, будто весь искусственный интеллект, поддерживающий жизнь жемчужины мира, все её канализации, лифты и кодовые замки запрограммирован тем, кого Искандер оскорбил настолько, что тот поклялся убить её и всех, кому не повезло быть её знакомыми. Идея выглядела абсурдной. Она всего один человек, хоть и унаследовала все планы Искандра. А в городе еще столько-то экскалоанцев, которые могут стать случайными жертвами. Столько граждан. Многовато настоящих людей, чтобы империя пожертвовала ими всеми и за одной варварки. И все же вот она, заточена в стеклянной тюрьме. А ее культурную посредницу ударили током за самое обычное действие. Абсурд казался даже слишком логичным вариантом, когда так много и так быстро идет под откос. «У вас нет воды?» «Для нее?» Спросила она, поднимая взгляд. Лица окружающих-то экскаланцев не изменились. Залитые слезами, обожженные или невредимые, никто не казался встревоженным. Не так, как выглядел бы на их месте станционник. Ее собственное лицо стало маской, скомканной переживаниями. Вдруг она испугалась, что заговорила не на том языке. Она сама уже не знала, на каком языке думает. На том, другом или всех сразу «воды». Снова попросила она беспомощно. Кто-то пожалел её, или трясаргас, всё ещё обмякшую и ни на что не реагирующую, подошёл и присел человек. Его толстая коса расплелась, пряди прилипли из-за пота к албу. На левом лацкане костюма был приколот большой нелепый значок в виде бутаньярки с фиолетовыми цветами. "Вот", проговорил он громко и медленно, протягивая пластиковую бутылку. "Вода". Махид взяла «Я мохит Змаре», — сказала она. «Я посол. Я не понимаю, что происходит». «Я совершенно одна». Она отвернула крышечку, налила в пригоршню воды и замешкалась, не зная, плеснуть в лицо три саргаз или влить в губы. «Благодарю вас, сэр. Вы не могли бы известить дворец, что о секрете ранено? Попросить выслать транспорт, врачей?» Было какое-то слово получше, но она не могла его вспомнить. «Это о секрете?» переспросил мужчина. «Тогда подождите. Скоро прибудут солнечные. Их вызовет город. Лучше пусть они о вас позаботятся». Мохит спросила себя, не значит ли это добьют. Решила, что это не важно. Бежать она не собиралась. Бежать было некуда. «Спасибо за воду», сказала она. «Откуда вы?» Мохит подавила звук, который хотел стать с мешком. «Из космоса», сказала она. «Со станции». Вот как, сказал человек с бутаньеркой. Мне жаль. Не переживайте. Никто не думает, что бомба взорвалась из-за вас. Здесь не такой район. Он хотел было погладить её по руке, но она отшатнулась. А из-за кого? спросила она. Ответа она не ждала, но он пожал плечами и всё же сказал: "Не все в городе любят город". И снова поднялся, оставив ей бутылку воды. Не все в городе любят город, не все в мире любят мир. Для кого-то цивилизация неровнозначный известный вселенной, для кого-то с бомбой, кому плевать на случайные смерти. Вода закапала с пальца в рот трисаргас, побежала по щеке, как кровь, 15 двигателя бежала по щеке махит. Она не могла на это смотреть, вернула бутылку так, словно возвращала нож, рукояткой вперёд, стараясь не разлить. рис сарга стихой гортанно простонала и махит решила, что это хорошо. Она не умерла, может даже и не умрёт. В окружении этих скаланцев махит чувствовала себя почти невидимой. Ни один из них не представлял, что и следовало быть более искандром, или знать, как искандар поступил бы или не поступил, ни один. Если только среди них нет подрывника, а тогда и ничего не остаётся. Только ждать. Солнечные появились, как восход планеты, в иллюминаторе станции. Медленно, а потом все сразу. Отдаленный намек на золото, мерцающее за загоном из умных стен города и подползавшее все ближе и ближе, пока не стало взводом имперских солдат, в сияющей нательной броне. Образ из каждого тейскалаанского эпоса, который Махит так обожала в детстве, и каждого антиутопического романа стенсонников об ужасах надвигающейся империи. Перед ними стена, ударившая током трисаргас, опустилась без следа, погрузилась обратно в площадь, и Махит вспомнила, как человек с водой сказал, что их вызовет город. Махит поднялась на ноги, взяв трисаргас под руку и поддерживая бедром. Голова её откинулась назад, на плечо Махит Ее руки чуть не поднялись, чтобы соприкоснуться кончиками пальцев. Машинальный жест, который показался Махит скорее инстинктивным, или, если бы это было возможно, вызванным и мага, а не родившимся в разуме самой Трисаргаз. Неврологическая марионетка. Главный Солнечный ответил на этот недожест с идеальной невозмутимой формальностью. Его лицо, как лица всего отряда, прятались за облачной привязкой от линии волос до подбородка. матовый и отражающий золотой щиток. Махит не могла разглядеть никаких черт, как видимо и было задумано. "Вы, Махит Змары?" спросил Солнечный. Позади Махит пропали и тот, кто подал воду, и все остальные. Мельким ей пришло в голову, что это не злые умышленники, а теперь скрываются от представителей закона. "Не все в городе". "Да", ответила она. "Я посол села". Моя посредница ранена, и я бы хотела вернуться в свои покои во дворце. Если офицер и отреагировал положительно или отрицательно, Махит не поняла. А ты минита Экскаланской империи, сказал он, Мы сожалеем об угрозе здоровью, которой вы подверглись на нашей территории. Мы уверены, вы будете рады слышать, что по причинам и целям установки взрывного устройства начато расследование. Я очень рада, сказала Махит. Но ещё больше буду рада медицинской помощи и безопасному возвращению на свою дипломатическую территорию. Солнечный продолжал так, будто Махит и слова не сказала. Ради вашей же безопасности, госпожа посол, мы просим вас пройти с нами под защиту шести раскинутых ладоней, чтобы один молния, я от лэг святозарного, звездоподобного императора «Шесть пути» и министра войны «Девять тяга» обеспечили вам надежную защиту. Шесть раскинутых ладоней – это военное ведомство Тейкс Калаана. Пальцы, протянутые во всех направлениях, чтобы охватить известную вселенную и достать до самых далеких уголков. Само название уже стало архаичным. Даже такскаланцы в обиходе употребляли слово флот или именовали конкретный полк либо дивизию в честь их отличившегося ятлека, главного командующего объединением легионов. Из-за этого, как выразился Солнчный, Махит показалось, будто её формально арестовали с соблюдением всех соответствующих процедур. Причём арестовал не просто город и император, а министр войны Не арестовал, обеспечивает надежную защиту. Сильно ли отличаются эти два оборота? Не очень, кто бы ее там не арестовывал. Она извлекла из жалкой каши, в которую расплылся разум после культурного шока, самое формальное обращение и понадеялась, что излучает напоры самообладания, которых сама в себе не чувствовала. «Защита почтенного я от лека «Один молнии»» не есть дипломатическое пространство у села. Если я в опасности, то не сомневаюсь, ко входу в мои покои можно просто поставить охрану. Мы уже не уверены, что подобных мер достаточно, ответил Солнечный, учитывая несчастный случай, постигший вашего предшественника. Вы пройдёте с нами. Махит почти не сомневалась, что это угроза. Или, спросила она. Вы пройдёте с нами, посол. Вашу посредницу, конечно, доставят в больницу, чтобы наладить облачную привязку после этого неудачного взаимодействия с городом. Не извольте волноваться. Солнечный сделал шаг вперёд, и весь отряд повторил за ним, словно эхо. Их было 10, одного не отличить от другого. Махит не тронулась с места. Как же она жалела, что три саргаса не в сознании, не в себе, чтобы вывести их из этой ситуации, объяснить, кто такой этот один молния, мелкий военный бюрократ или политический игрок, всегда ли солнечные подчиняются министру войны или делают исключения в случае терактов в высококлассных ресторанах. Сколько времени она растрачивала, к сожалению, из-за отсутствующих источников информации. А сожаления не помогут. Не знает она. И все тут. Знает только то, что под арест ей не хочется. Знает только то, что от Тайкскаланской армии не сбежать. Знает только, что если даже попытаться, то придется бросить три саргаз. А пойти на это она была не готова. Как еще им можно помешать? Боюсь, я не смогу пойти с вами. Она пыталась отыграть время. Лишние секунды, чтобы вспомнить... Технический дипломатический лексикон, самые официальные обороты, а потом чувствую себя так, будто выходит из шлюза, сознательно не проверив уровень кислорода в скафандре, попросить об убежище. В силу существующей договорённости я вынуждена присутствовать сегодня днём на встрече с Изуазуакатом 19 Тесла, чей приход озаряет нас подобно блеску ножа. Уверена, она будет чрезвычайно недовольна, если я отправлюсь на встречу с многоуважаемым «Почтенным один молния, не исполнив сперва свое обязательство перед ней». «Трагическое происшествие в ресторане не должно встать на пути отлаженной работы вашего правительства и переговоров с Маим». Она надеялась, что ничего не перепутала в этом проклятом эпитете. «Один момент, госпожа посол, — ответил офицер и обернулся к остальным». Их щитки под золотистой отражающей поверхностью, прятавшие лица от обозрения, светились синим, белым и красным, пока не общались по какому-то защищенному каналу. К ней вернулся один из них. Не тот, который говорил раньше. Мохит почти не сомневалась. «Мы свяжемся с офисом Эзуазу Аката, если проявите терпение». «Я подожду», — ответила она. «Но была бы благодарна, если бы вы вызвали карету неотложной помощи для моей посредницы». Вот теперь нужное слово вспомнилось. Приятно знать, что годы дипломатической подготовки и зубрёжки лексикона всё-таки окупаются, когда надо, даже в случае, если она вся в саже и запёкшейся крови. Теперь только оставалось надеяться, что она нужна 19 Тесла, вернее, что ей нужен Искандер. Нужно то, что и Искандер пообещал, настолько, чтобы перечить приказу командира армии, которому подчиняется даже полиция города. Пожалуй, лучше не задумываться, не сама ли девятнадцать Тесла организовала взрыв. Пока рано, по проблеме за раз. Во второй солнечный скользнул обратно в их отряд. Мохит тут же запуталась, кто из них кто. Она концентрировалась на том, чтобы стоять неподвижно, поддерживать Трисаргас, хранить на лице одновременно бесстрастность и недовольство, вспоминая, как Искандр, мог преобразить её губы в испипеляющую ухмылку, полную имперского презрения, лишь чуть расширив её глаза. Махид ждала и воображала себя неуязвимой, как первый император, вырвавшийся с родной планеты, или обожаемый Трисаргассу-11 станок, философствующий среди инопланетян. А чем же ещё она занимается? Прямо здесь, прямо сейчас тянулись минуты. Солнечные переговаривались по лицевым щиткам. Трисаргас издала почти нечленораздельное «что?» и ткнулась лицом в плечо Мохит. Это было почти что мило. Первый Солнечный, или неотличимый от первого, подал сигнал остальным. Они рассеялись среди остатков толпы, тихо говорили, брали показания у очевидцев. Мохит приняла это за добрый знак. Грубой силой ее принуждать никто не собирается. «Неотложная помощь вызвана», — сообщил Солнечный. «Я дождусь ее перед тем, как исполнить обещание Эзуазу Акату». Пауза. Мохит представила немало раздраженное выражение Солнечного подщиткома была довольна собой. «Можете ждать», — сказал офицер. «А потом мы лично сопроводим вас в офис Эзуазу Аката. В такое время неуместно пользоваться общественным транспортом. Более того, многие ветки метро закрыты». Транспорт в этом секторе остановлен на время расследования. Благодарю за то, что уделяете ваше личное время, сказала Махит. У нас не бывает личного времени. Вы не доставляете неудобств. То, что Солунчный ответил во множественном числе от первого лица, было необычно и слегка сбивало с толку. По грамматическим правилам, вместо нас должно идти меня с притяжательным глаголом в единственном числе. Тут можно написать целую статью по лингвистике. чтобы девушки на станциях зачитывались в смену отбоя. Неважно, не до этого прибыла неотложная помощь. Гладкий серый пузырь со сверкающими белыми маячками и сиреной, повторяющейся пронзительно высокой нотой. Карета изрыгнула экспланталей медиков в валых плащах, патологоанатома из подвала юстиции, среди них не было, чему махит только радовалась. У нее аккуратно забрали три саргаса и успокоили насчет шансов на выздоровление. «Городские электроразряды случаются то и дело», — сказали они. «Сейчас чаще, чем несколько лет назад. Это просто нейрошок, ошибка в прошивке, флуктуация в числах огромного алгоритмического ИИ, управлявшего автономными функциями города». «Вы готовы отправляться, госпожа посол?» — спросил Солнечный. Махит хотелось бы заранее передать 12 тесла сообщения, что-нибудь в духе: еду с полицейским сопровождением, ужасно извиняюсь, надеюсь, вам нравятся политические неурядицы, а если не появлюсь, значит, меня похитили. Но не придумывалось, как бы это сделать. Не хотелось бы опоздать, сказала она.